Глава пятая. Слуги кинулись в рассыпную, оставив жениха одного. "Господин Нет", обратилась я к нему, стараясь не смотреть в лицо. "Я признаю, что восхищаюсь вашим талантом, храбростью, желанием заботиться о своей семье, вы выдающийся, но нам не нужно жениться, чтобы быть рядом. С сегодняшнего дня я могу стать вашей помощницей в торговом доме". Я сделаю все, что вы попросите. Я хорошо владею маркетингом торговли, придумываю акции, чтобы увеличить продажи, налажу контакт с женским населением города. У меня уже есть парочка интересных идей». Я подмигнула, а жених вздрогнул и посмотрел куда-то поверх моей головы. «Ваша све светлость, я ничего не понимаю», жалобно простонал он. Но я уже набрала скорость и неслась по бездорожью не видя препятствий. «Вам все должно понравиться, особенно эта идея. Я приподнялась на цыпочки, чтобы быть ближе к уху, но гигант шарахнулся от меня, как от огня». О, «О чем вы говорите, молодая хозяйка?» пробасил он и попятился. Он уперся спиной в дверной косяк и застыл. Его обезображенное глубоким шрамом лицо скривилось и стало вообще походить на уродливую маску. В единственном глазу заплескалась паника. Я растерялась. Откуда этот испуг и подобострастное поведение у благородного лорда-хозяина жизни? Если вы хотите что-то обсудить касательно нашего брака, вы можете сказать мне это прямо. Пророкотал волшебный голос позади меня. Я похолодела и медленно повернулась. Внутренности сразу будто покрылись коркой льда и сжались. Я и сама выбрала в голову в плечи, Готовая провалиться сквозь землю. Но НАТО же было так опростоволоситься. Но все же уставилась на смуглолицего красавчика. Теперь я видела и на его щеке красноватый шрам, но он не уродовал Неда, наоборот, придавал мужского шарма. «Вы господин Нед?» «Да». Волшебная музыка заиграла в душе, мысли сбились в кучку. Вернее, вообще спрятались по углам, чтобы не мешать мне наслаждаться моментом. Я смотрела на Аполлона перед собой и таяла, как снегурочка, в лучах его прозрачных синих глаз. -про Простите, я пошатнулась, хотела схватиться за край стола, но промахнулась, дернула скатерть и вместе с ней свалилась на пол. Нет не шелохнулся, чтобы мне помочь, хотя стоял рядом, остальные расхохотались. «Отец, как видишь, невеста вполне здорова, но немного слаба», — сказал он ледяным тоном. «Я ее провожу в комнату к Рику. Свадьба завтра состоится, как и планировали». «Роден». Гигант бросился ко мне, взвалил, словно куль с картошкой на плечо и понес. Я слышала громкий хохот, видела беглые улыбки слуг и сгорала от стыда. Идиотка! Не разобралась в ситуации, все перемешала. Дурища! Какой тебе торговый центр раз в двух женихах запуталась? «Отпусти меня!» — я заколотила Родена по спине. «Поставь на ноги немедленно!» Но огромный страж — теперь я поняла, что это был именно страж — вынес меня на галерею и потопал по ней за угол. Из своего положения сквозь завесу светлых прядей Я видела только ноги Неда в облегающих кожаных штанах и высоких сапогах. Это были отличные ноги, мускулистые и сильные. Я вывернула голову, пытаясь рассмотреть то, что выше, но ничего не увидела. Зато Нед заметил мои выкрутасы. Он шел следом, постукивая по голенищу рукоятью кнута, а тут выпустил из пальцев витой шнур и щелкнул им так, что я вздрогнула всем телом. Теперь жених мне не казался таким сладеньким, но слабохарактерным красавчиком. От этого человека волнами исходила опасность. Лишь в комнате, где я очнулась, Роден поставил меня на пол. «Привет!» — завопил Рика, завидев нас. «Привет, моя птичка!» — неожиданно ласково сказал Нет и подошел к клетке. Он открыл ее, выпустил попугая, и тот сразу сел к нему на плечо и забормотал что-то на ухо. Жених поднял брови и сделал вид, что внимательно слушает. «Роза! Роза! Роза!» Внезапно закричал попугай. Он захлопал крыльями и сел на столик рядом с колбой. «Риана трогала розу?» Вредная птица отчаянно закивала. «Предатель!» — прошипела я себе под нос. «Больше не получишь свои орехи!» Я зло откинула со волосы и с вызовом уставилась на жениха. «Подумаешь!» Тронула ледяной цветок ледяного принца. Невелика потеря. Нед, который только что светился нежностью и добротой, натянул на лицо каменную маску. «Не смей прикасаться к Розе», — прошипел он. «А что с ней не так? Или у вас жизнь, как у Кощея Бессмертного, спрятана в игле, а игла в Розе?» Я дерзила. Очень хотелось зацепить жениха, вывести из себя... Но он отодвинул стул от стола и показал на него. «Садись. Поговорим». Я плюхнулась напротив него и откинулась на спинку. В этой семье все странные. «О чем? О свадьбе?» «Да. После того, как ты очнулась, ты стала совсем другим человеком, Рианна». «Ага. Получается, вы меня знали раньше?» «Это было открытие». «Да. Ганер прав, у тебя потеря памяти». «Может. Но мы уже были близки?» Наши семьи связаны с давних пор, но твоя разорилась и жила на заёмные деньги. Роден, гигант тут же поставил на стол шкатулку. Господин вынул из неё конверт с бумагами. Здесь свидетельство о долге вашей семьи. Долговые расписки? Да. То есть вы меня берёте в качестве марияжной жены за долги? Не совсем так. Мы с тобой договорились, что ты станешь моей женой, я заключу выгодные контракты потом спешу все твои долги а пока ты будешь получать жалование как марьяжная жена и выполнять свои обязанности в голове мысли заиграли чехарду и что у меня за обязанности осторожно поинтересовалась я узнаешь когда пойдешь в школу марьяжных жен вот тут я окончательно зависла с одной стороны меня вполне устраивала такая ситуация Меня никто не тянет в постель, не заставляет рожать выводок наследников. Наоборот, спишут долги и заживу в этом мире спокойно, без оглядки на прошлое. А школа? Можно и в школу походить немного. Я окончила два вуза, какая-то школа по сравнению с ними — пустяк. Я приободрилась, расправила плечи. Жизнь складывается не так уж и плохо. Но поймала морозный взгляд жениха и поежилась. Все казалось слишком гладким, чтобы быть правдой. Наверняка есть второе дно, о котором мне не хотят говорить. «Понятно», — задумчиво протянула я. «Значит, вы мой сладкий папик». «Папик?» — чуть не подавился словом Нет, «А это кто такой?» Черт, так бы и дала себе по губам». «Но ну, это сделка. Ты мне, я тебе, ой, ой вам». «Ну и дура ты, Машка». «Размечталась. Разве такой богатый и красивый мужик может польститься на серую замухрышку?» Я покосилась на зеркало и сразу отвернулась. Отражение мне совсем не понравилось. На стуле сидела тощая и лохматая незнакомка с кислым лицом. «Завтра мы поженимся?» Без улыбки на лице продолжил Нет. «Но ты вела себя странно. Почему бы нам не дать друг другу обещание?» «Вот оно. Ловушка!» Насторожилась я. «К «Какие?» «Если во время брака ты создашь проблемы, я подам на тебя в суд за невыполнение обязательств». Я вытаращила глаза. «Вот это поворот? В суд? Да что тут происходит?» Я дернулась к бумагам, но господин предусмотрел это. Он абсолютно спокойно сложил долговые расписки в конверт, а его убрал в шкатулку. Раден сунул ее под мышку и застыл за креслом господина с каменной физиономией. За такую провинность тебя посадят в тюрьму на три года. Продолжил добивать меня жених. Твою ж мать. Тебе не о чем беспокоиться, если ты не создашь проблем. Ладно. То есть мне надо выучиться в школе марьяжных жен и помочь тебе раскрутить бизнес. А где гарантия, что ты уничтожишь долговые расписки? Я перешла на «ты» и даже не заметила, как это получилось. Нед поморщился, но не поправил меня. — Мы подпишем договор. — Раден. Я взглянула на преданного стража и только сейчас заметила, что шрамы на его лице и лице господина чем-то похожи. Уже открыла рот, чтобы расспросить, но гигант положил передо мной лист бумаги и чернильницу. Я внимательно прочитала ровные строчки, написанные круглыми буковками. — А где ручка? — Достаточно пальца. Я хмыкнула, обмакнула палец в чернильницу и приложила его к листу остался четкий отпечаток надо же даже в эти темные времена знают что отпечатки у всех разные Нед обмахнулся листом и передал его родену погоди а ты подписывать не будешь растерялась я и опять появилось ощущение ловушки мне не надо я в суд не попаду он встал и пошел к двери нет это нечестно это обман хорошенько отдохни завтра будет тяжелый день лита В комнату ворвалась служанка, словно караулила под дверью. «Отведи госпожу в ее покое». Нэт ушел, даже не обернувшись, за ним потопал и роден, а я почувствовала себя вещью, с которой можно совершенно не считаться. «Лита, а какие обязанности у марьяжной жены?» — спросила я девушку, пока та вела меня темными коридорами. «Заботиться о муже?» «Ну, это понятно». «А как заботиться?» «Кофе в постель подавать, ноги мыть и пятки массировать» угадывать все желания господина без слов сразу вспомнился роден который без слов выполнял приказы неда словно у них была мысленная связь но у него есть раден раден не все обязанности может выполнить хихикнула лита и избежала у двери остановилась и сказала ужин на столе госпожа спокойной ночи я осталась одна эти покои были намного меньше и скромнее чем комната попугая в центре стояла простая кровать без балдахина и шелка У стены несколько шкафчиков и комодов, а напротив окна большое зеркало. На распорках висел мой свадебный наряд. Вот, пожалуй, и все убранство. «Да, к невесте в этом доме относятся хуже, чем к попугаю», — бормотала я, ковыряясь вилкой в тарелке. «И еще бы! Он же заморская диковина, а я — местная нищенка, со мной можно и не считаться». От этой горькой мысли слезы навернулись на глаза. Вот и красавчик, вот и жених. Наверное, ни одна знатная барышня не захотела выйти замуж за такого сухаря. Я огляделась, комната слабо освещалась свечами. Ее углы тонули в темноте, и, казалось, там поджидают чудовище. Было тихо и жутко. Так жутко, что меня затрясло. Я выскочила в коридор, пробежала на цыпочках по нему и вдруг услышала знакомые голоса. Спряталась за колонну и затаилась. Во дворе возле фонтана прогуливались лорд Алишер с сыном. «Отец, Ариана — мерзкая штучка», — говорил Ганер. «Согласен. Болтливая и изворотливая, как Рико. Надо язычок ей прищемить». «Точно. Она, кажется, потеряла память». «Почему ты так решил?» «Она ж перепутала Неда с Роденом. Получается, не знала, как выглядит ее жених». «Слушай». Лорд остановился и потер ладони. «Нам это на руку. Завтра же будет больше сотни гостей. О, батюшка, да вы мозг! Она ж никого не узнает, опозорит семью, и Неду придется отказаться от невесты. Погоди, я вот еще что придумал.